Глава 14. Лучше бы шеф про вещички, оставленные в багажнике, окончательно забыл. Глядишь, не пришлось бы вместо отдыха вкалывать. Но нет. Эр Трудоголик умудрился притащить свой рабочий ноутбук даже сюда. В субботу, на юбилейный праздник Света. Он точно псих. И лечению это, похоже, не поддаётся. Вместо того, чтобы разгуливать по выставкам или дегустировать коктейли у бассейна, мы в ожидании вечернего шоу готовили документы к встрече с бывшим партнёром ИС, который тоже, как выяснилось, будет среди приглашённых. Хитрый клиент. Видите ли, решил вернуться, выторговав для себя наилучшие условия. Насколько поняла, это был один из тех перебежчиков, которых увела за собой Шефиня Керри. Снюхавшись с нашим главным конкурентом, Эра Квейрл нехило так подгадила всей корпорации, а линстерскому филиалу в особенности. Неудивительно, что новому руководителю отдела продаж приходится работать даже по выходным, пытаясь залатать дыры в клиентской базе, которая выгрызла, уходя вероломная крокодилица. Эм, чего это я? Мне как еще оправдание Эру-эксплуататору? Совсем плохо с головушкой. Доработалось, видать. С оправданиями или без, а за полтора часа мы благополучно справились с внеплановыми рабочими задачами и, выдохнув с облегчением, я предложила Эру Грэму это как-то отметить. Например, воспользоваться одним из абонементов, лежавших стопочкой на столе. Кивнув, босс закрыл ноутбук, убрал его обратно в сумку и... Это... Достав из внутреннего отделения купальник в прозрачной коробке... Он бросил его мне. Это, взяв в руки подарок, я вопросительно уставилась на Обротня. Он что, купил мне купальник? Костюм рабочий, вечернее платье, теперь вот комплекты для плавания? Следующим чего ждать? Нижнее бельё, чулки подвязки? Может, сразу список фирм ему написать, которые мне нравятся, чтобы точно не промахнулся в очередном приступе неслыханной щедрости. Щедрости. Хм. «Я все еще про эра Грэма рассуждаю?» «Да нет. Возможно?» «Очевидно, вы хотите посетить спа», сказал босс, усиленно копаясь в своей сумке. «Эдак он оттуда сейчас очередную странность выудит. Может, стоит схватить купальник и сбежать, не оглядываясь, в спа, пока меня еще к какому-нибудь важному делу не привлекли?» Мысль была мудрая и своевременная, но, встав с дивана, я внезапно вспомнила о недолговечности ведьмовской краски, которую компенсировали ее волшебные свойства. Волосы мочить было нельзя, если не хочу изменения цвета, а я его точно не хотела. Вот завтра бы с удовольствием сходила на водные процедуры, но, увы, мы тут, как сказал Эр-зверь, надолго не задержимся. «Эра Донован?» — отвлекся от сумки оборотень — Что-то не так? И я не хочу в спа. С тоской по упущенным возможностям сообщила ему. Тоска это, вероятно, на лбу пропечаталась, потому что начальник, жалевшись, спросил: "А куда хотите?" "На выставку". Оживилась я, бросая заинтересованные взгляды на пачку приглашений. "На все выставки", уточнила, поддавшись жадности. "Когда ещё на праздник света попаду?" И потом Мы ведь не победали, добавила с намёком. С железобетонным таким могу. А кое-кто ещё и не позавтракал. Парочка суши съеденных перед выходом из дома ни в счёт. Может, я и мелкая, но поесть иногда люблю. Кэри свидетель. Особенно когда четыре ресторана с разнообразной кухней готовы кормить гостей до поздней ночи, а один и вовсе круглосуточно. Как тут устоять от соблазна? Опустив взгляд на свою обтянутую юбкой талию, я вздохнула. А промечивым всё-таки поступком было отказаться от рабочего костюма. Он оставил бы мне куда больше места для разных вкусностей. Бесплатный, то есть оплаченный корпорацией, обед, ужин, прочее это же мечта для человека с финансовыми трудностями. А я, как последняя дура, должна буду на всё это просто смотреть. Воистину глупое решение. Сойди, вещичек Эрогрема, часом нет чего-нибудь попросторней. Ну а что? Купальник в сумке обнаружился, вдруг и джинсы с майкой завалялись. Женские, маленького размера. Вряд ли. «Да», — вырвал меня из размышлений голос шефа. «Что да?» Я старательно пыталась угадать, какая из моих хотелок получила его одобрение. «Давайте пообедаем», — сказал Эр Грэм, убирая документы в сейф. Сумку с ноутбуком он спрятал в шкаф, который закрыл на ключ. Вот же параноик. Хотя, возможно, ему просто не нравилось, что она стоит на виду и портит безупречный интерьер роскошного двуспального номера с общей гостиной и ванной, в которой, судя по размерам, я бы вполне могла жить. В ресторане, направляясь сюда, я рассчитывала на меню с лёгкими и аппетитными закусками, а получила неприятно приятное доживю. К неприятному отнесла приход Вероники, которая опять с нами встретилась в ресторане. Интересно, кто пригласил сюда эту прелепалу? Она же в ИС не работает. Или всё-таки работает? Плохой я секретарь, раз не выяснила всё о родственном и не только, окружении босса. С другой стороны, он через неделю мне уже боссом не будет. Смысл так заморачиваться. Приятно же моментом оказалось то, что на этот раз Вероника пришла вместе с младшим братом, который был рад меня видеть не чуть не меньше, чем я его. Отличный парень, компанейский такой, не то что его старший брат и сестра. Заметив нас в ресторане, Ник с Эдом без церемонок нам подсели, пользуясь тем, что столик на четверых. Получился своего рода семейный сбор, в котором присутствовал один лишний элемент. Я Но кто-то ведь должен был присматривать за боссом, верно? Не просто же так он наказал мне сегодня не пьянствовать, а Эра Вайн порекомендовала изучить перед поездкой его гороскоп. Вот я и присматривала. Хотя сбежать из-за стола хотелось и очень, желательно с Эдвином. Увидев парня, я так обрадовалась, что даже есть расхотела. Хотя быть, может, у меня пропал аппетит из-за прицельных взглядов его сестрички. Так или иначе, но фигуру я этим обедом точно не испортила, что, кстати, тоже плюс. Мне ведь эту самую фигуру ещё в корсажного типа платье запихивать. Разговор, состоявший в основном из обсуждения семейных неурядиц и загадочных намёков Вероники на совместное прошлое или будущее сэром Гремом, оборвал, как и в прошлый раз, мой босс. Правда, сегодня он за всех заплатил, после чего заявил, что у нас дела, и едва ли не силы увёл меня от Эдвина, который хотел составить нам компанию. Опять. Бедные мои запястья. В лифте я с очень сосредоточенным видом изучала профиль эра зверя, отражавшийся в зеркале, пытаясь вычислить градус его раздражения. Но как ни странно, ничего сверх нормы не ощущала. Когда родственнички, носившие фамилию Ли, остались за бортом, босс моментально успокоился, расслабился и даже как-то подогрел, по крайней мере, внешне. Глаза его обрели почти человеческий вид. Зрачки расширились, заполнив большую часть золотистой радужки. Наверное, в детстве, до первого оборота, они были тёмно-карими. Ну, или мне просто так казалось. На самом деле, цвет глаз менялся далеко не у всех двуликих. Точнее, не у всех эти изменения были столь очевидны. У некоторых просто окрас ириса становился чуть ярче, чище. Ну и в ночное время глаза естественно светились. Однако я сильно сомневалась, что мой шеф родился желтоглазым. В красноглазого бы ещё поверила. Альбиносы встречались как среди обычных людей, так и среди оборотней. Но такой насыщенный золотистый оттенок нет, это точно дело лап его звериного я. На любовалась. Шипение начальника я скорее почувствовала, нежели услышала. А вопрос он задал непривычно тихо. Чем я и воспользовалась, сделав вид, что не поняла, о чем он, хотя взгляд от его отражения все же отвела. И вовсе я им не любовалась. Изучала исключительно в исследовательских целях. Могла бы и объяснить, конечно, но в просторном гостиничном лифте находились другие люди, а при них развивать дискуссию мне не хотелось. Директору, полагаю, тоже, потому что повторять вопрос он не стал. Когда же мы оказались на нужном этаже, «Р-псих» Опет схватил меня за руку и куда-то потащил. И всё это на глазах у гостей, оставшихся в лифте. А они ведь тоже из IS и Eregrama, скорее всего, знают. Пресветлое дева, я точно попаду в топ офисных новостей в понедельник, как выскочка, сумевшая склеить босса за неделю. Досадно, ну ладно. Ещё 5 дней как-нибудь продержусь, а там уже случится прекрасное. Обещанное мне увольнение и «Вожделенная зарплата!» «Куда мы?» — пропыхтела я, проклиная высокий рост босса и его широкие шаги. «Если я в удобных сапожках за ним еле поспеваю, что же будет вечером на каблуках? Надо было тапочки с собой взять, что ли, на всякий пожарный. И не важно, что они розовые и мохнатые». «На выставку? Ты хотела?» Боркнул эр-деспот, в обществе которого и развлечения начинали восприниматься как пытка. Следувыло всё же выбрать спа. Там бы не было этого цербера. На языке упорно вертелось больше не хочу, но вслух я ничего не сказала. На выставку так на выставку. Всяко лучше, чем в номере работать или в ресторане Веронику лицезреть. А мне даже возникло ощущение, что эта черноволосая хищница там засаду устроила, каким-то образом просчитав, что из всех заведений общественного питания, расположенных на территории отеля, мы выберем именно его. Хотя чего тут просчитывать, то Манный берег был ближе всего к нашему номеру. Так, стоп. Сестричка, которая не совсем сестричка, выходит знала заранее, куда заселился её не совсем братик. А что и я туда тоже заселилась, она интересно знает, судя по взглядам молниям, да. И кто же так гадёно, что сливает ей информацию? Выставка морских глубин, как называлась эта экспозиция в рекламном буклете, была настоящей жемчужиной сегодняшнего вечера. Проходила она в огромном зале на самом верхнем этаже гостиницы. Когда мы подходили к дверям из тёмного стекла, за которыми виднелись непонятные световые вспышки, я разом забыла и про шефа с его завихрениями, и про Веронику, от которой дискомфорта было ещё больше. Не нравилась мне она, точнее её эмоции. Вроде бы и зла эру Грэму брюнетка не желала, но было в ней что-то такое неприятное. Не знаю, как объяснить, да и думать об этом, когда вокруг такое чудо, глупо. Чудо и правда было чудесным. Перешагнув порог выставочного зала, мы словно в другой мир попали. Между светящимися кораллами разных цветов и форм прогуливались люди, многие из которых пребывали в таком же неописуемом восторге, как и я. Одно дело видеть подобные высокотехнологичные демонстрации экспонатов на экране ноутбука или в зеркале, подключённом к зерафону, и совсем другое оказаться в эпицентре перформанса, когда мимо проплывают иллюзорные рыбы, проползают огромные крабы, о чём-то щебечут сбившиеся в стайку русалки. Мне даже показалось, что воздух тут гуще, чем в коридоре, потому что двигаться я невольно начала медленней, будто шла сквозь толщу воды. Даже пожалела, что босс давно отпустил мою руку. Сейчас бы тягач по имени Эр Грэм для маленького тормозного прицепа, меня, не помешал бы, а то я так и буду зависать у каждого мерно колышущегося коралла, восхищаясь его красотой и формой. Большие и маленькие, округлые и плоские, белые и цветные. Все они притягивали взгляд, завораживали и удивляли, сияя, словно причудливые лампочки». Не мудрено, ведь именно на этом их свойстве корпорация ИС и раскрутилась. По прозрачному потолку лениво плавали голографические скаты, которые на фоне неба казались светящимися фигурками птиц, или даже не птиц, а драконов. Это если не сильно присматриваться, конечно. А мы с боссом продолжали бродить по аквариуму, наслаждаясь не только выставкой, но и представлением, устроенным организаторами. Красота. Я так засмотрелась на играющих ветвях коралла рыбёшек, что не сразу почуяла неладное. Очнулась лишь когда уловила до боли знакомую волну глухого раздражения. Резко развернувшись, уставилась на росалок, которые облепили моего начальника, как это подводное живность коралл. Глаз нервно дёрнулся, а инстинкты взвыли аки сирена, что надо срочно спасать шефа, пока не пришлось спасать от него всех остальных. Ни фига эти полуголые девицы в гриме, как выяснилось, не иллюзорные. Вполне себе обычные живые эры с хвостами вместо ног. То есть на деле-то они с ногами, но искусная конструкция в виде пояса с мигающими огоньками маскирует их, создавая весьма реалистичную иллюзию, что девушка не идёт, а плывёт, помахивая плавниками. И всё бы ничего, но актрисы, изображавшие морских дев, зачем-то прицепились к эругрему. которого, судя по каменной физиономии и стремительно растущему раздражению, такое внимание не обрадовало. Медузу им в купальник, они самоубийцы, что ли? Или просто его хмурое молчание приняли за одобрение. Загадай желание, исполним? Выбери невесту, обвенчаем? Поцелуй, тогда и с круга выпустим. Весело хохоча и какие отнечие, на перебой выкрикивали Идиотки, продолжай водить вокруг него хоровод. И ж чего захотели? Поцелуй. Пусть с крабами целуются. Да чего же к нему без конца лепнут всякие рыбы? То у Партье глазки строила, то у Вероника, то эти вот. Может, он идеальный самец, а я просто как-то не так смотрю, раз до сих пор не заняла место среди штабелей его многочисленных поклонниц. Или некоторые женщины, как большинство мужчин, предпочитают охотиться на недоступную дичь. А по физиономии и разверю сразу видно, живо ему не сдастся. Хотя, возможно, всё это просто часть программы, а мой шеф оказался не в то время, не в том месте. В любом случае, пора спасать русалок. Спокойствие, девочки. Я нагло вклинилась в круг, разрывая их сцепленные ладони. Этот эр уже ангажирован, сообщила, коснувшись плеча оборотня. Надеюсь, вышло успокаивающе. С тобой, что ли? начала хамить мне самая симпатичная из хвостатых соблазнительниц выпячивая прикрытую чешуйчатым бюстгальтером грудь и дело на это подозреваю не для меня а для моего шефа разумеется я выдержала паузу наблюдая за реакцией девицы нет закончила фразу и улыбнулась я просто секретарь ответственный за его расписание и морских красавиц там к сожалению пока нет пальстила им мягкий отказ «Эр Грэм, вы не забыли? У вас встреча с Эром Асси», сказала деловым тоном, повернувшись к директору. На самом деле, встреча эта состоится на приеме, что, кстати, не точно, но надо ведь еще переодеться, морально подготовиться, а для начала сбежать под благовидным предлогом от стаи разыгравшихся девиц, донимающих босса. Причем так сбежать, чтобы он их на прощение не покусал. Ну, или они его обманут. не сожрали, а то взгляды у этих дамочек больно уж голодные». «Угу», — качнул головой Эр Грэм, отвечая на мои слова, а не на мысли, хотя прикольно совпало. «Идемте, Эра Донован». И снова он, как ледокол, двинулся вперед, а я засеменила следом, не забыв показать девчонкам краткой большой палец, мол, «Вы роскошные и вообще все зашибись, просто у нас дела, извините». Зачем наживать на ровном месте врагов, когда можно расстаться мирно? Встретимся вечером, крикнула очередная акула, клёнувшая на эра зверя, та, которая самая наглая. Ты задолжал мне поцелуй, красавчик. Красавчик? Он, этот длинноносый мрачный тип, способный убить взглядом, а если не добил, то закончить дело когтями, которые выпускает по поводу и бес, действительно, красавчик. аж отрыпь, то есть дрожь пробирает от восхищения вестимо. Что же, не как бабочки-то на свет, хотя скорее на тьму, летят, плывут, то есть, или ползут. Вероника больше похожа на гадюку, переполненную ядом, чем на обитателя морских глубин. Впрочем, рыба фугу ей бы тоже подошла в качестве аватарки. Надо всё же чуток углубиться в личную жизнь босса. и выяснить, есть ли у него какая-нибудь тайная возлюбленная, чтобы разгонять потом поклонниц её именем, как вампира в святым знамением. А если нет таковой, придумать для его же блага